Дино Буцати. Заколдованный пиджак. Хоть я и ценю элегантность в одежде, но, глядя на окружающих, как правило, не обращаю внимания, безупречно ли скроены их костюмы. Правда, как-то вечером на приеме дело было в Милане, Я встретился с человеком на вид лет 40, который буквально сразил меня безукоризненным совершенством своего костюма. Когда нас знакомили, я, как обычно в таких случаях бывает, имени его не разобрал. Потом в какой-то момент мы оказались рядом и разговорились. Я сразу отметил, что собеседник мой человек интеллигентный, однако была в нем какая-то затаенная грусть. Должно быть, я чересчур откровенно расхваливал его элегантность, хоть бы Господь предостерёг меня тогда. Я даже осмелился спросить, у кого он шьёт. Он как-то странно улыбнулся, будто ждал этого вопроса. Этого портного мало кто знает, хотя мастер он великолепный. Но шьёт только под настроение и постоянных клиентов не имеет. «Значит...» «Если бы я...» «Нет, от отчего же, попытайтесь. Его зовут Кортичелло, Альфонсо Кортичелло, Виа Феррара, 17». «Наверное, дорого берет. «Думаю, да. А по правде сказать, я и сам точно не знаю. Этот костюм он мне сшил три года назад, но счета так до сих пор и не прислал». «Значит, Кортичелло, Виа Феррара, 17». «Совершенно верно». и мой новый знакомый, поклонившись, отошел. Дом на Виа Феррара ничем особенным не выделялся, да и квартира Альфонса Картичеллы оказалась обычной портновской мастерской. Хозяин открыл мне сам, щупленький старичок с черными, наверняка крашенными волосами. К моему изумлению, он не заставил себя упрашивать, ему даже как будто не терпелось, чтобы я стал его клиентом. Я объяснил, при каких обстоятельствах узнал его адрес, восхитился его мастерством и попросил сшить мне костюм. Мы вместе выбрали гладкую серую шерстяную ткань. Потом он меня обмерил и вызвался прийти на дом для первой примерки. Я спросил о цене. Он заверил меня, что дело терпит и что договориться мы всегда сумеем. «Какой любезный человек!» подумал я, выходя от него. Но позже, уже дома, не мог отделаться от какого-то неприятного, болезненного чувства, оставшегося после общения со стариком. Наверное, из-за его слащавой и слишком уж навязчивой улыбки. Во всяком случае, желания увидеть его снова я не испытывал. Но ничего не поделаешь, костюм заказан. И недели через три он был готов». Как только мне его доставили, я тут же его примерил перед зеркалом. Это был шедевр. Однако не могу объяснить толком причины, может, из-за неприязненного воспоминания о старике носить костюм не хотелось. Прошло несколько недель, прежде чем я решился. Тот день я запомню на всю жизнь. Это случилось в апреле, во вторник. Шел дождь. Я надел брюки, жилет, пиджак и с удовольствием отметил, что костюм удобен, сидит прекрасно, нигде не жмёт, не тянет, как часто бывает с новыми вещами. И фигуру облегает великолепно. У меня нет привычки класть что-либо в правый карман. Все бумаги я держу обычно в левом. Вот почему только в офисе часа через два я случайно сунул руку в правый карман И обнаружил там какую-то бумагу. Счет от портного? Нет, купюра в десять тысяч лир. Я остолбенел. Сам положить туда деньги я не мог, это точно. Неужели портному картичелле вздумалось пошутить? Идиотская мысль. Может, женщина, которая приходит убираться? Кроме портного, только она могла иметь доступ к моему костюму. Но это было бы уж совсем невероятно. А вдруг деньги фальшивые? Я посмотрел купюру на свет, слечил с другими. Самое, что ни на есть подлинное. Оставалось единственное правдоподобное объяснение — рассеянность картичеллы. Наверное, пришел какой-нибудь клиент с задатком. У портного в тот момент не было под рукой бумажника, и он, чтобы деньги не валялись где попало, сунул их в карман моего пиджака, висевшего на манекене. Такое могло случиться. Я нажал кнопку звонка, чтобы вызвать секретаршу. Напишу Картичелли письмо и верну деньги. Разве что... И тут сам не знаю почему я снова сунул руку в правый карман. Что с вами? Вам плохо? Услышал я голос секретарши. Должно быть, я побледнел, как смерть. Моя рука нащупала еще одну бумажку. В первый раз ее там не было. Да нет, не беспокойтесь, просто голова слегка закружилась. Переутомился, наверное. Прошу вас, сеньорина, зайдите чуть позже, я продиктую вам письмо. Только когда она вышла, я набрался храбрости и вынул бумажку. Еще десять тысяч. я опять засунул руку в карман и вытащил третий банкнот. Сердце начало бешено колотиться. Видно, я попал под действие таинственных чар, оказался вовлечен в какую-то сказочную историю, которую рассказывают детям и в которые никто не верит. Я сказался больным и ушел с работы. Мне необходимо побыть одному. К счастью, прислуга уже закончила уборку. Я запер все двери, опустил жалюзи и принялся лихорадочно вытаскивать один за другим банкноты из пиджака, казавшегося бездонным. Я был как в бреду. Нервы разгулялись. Меня вдруг обуял страх, что чудо с минуты на минуту может кончиться. Я же был готов вынимать из кармана деньги весь вечер, всю ночь, пока не соберу миллиарды. Но внезапно силы меня оставили». Передо мной лежала внушительная груда ассигнаций. Теперь спрятать надежно, чтобы ни одна душа не пронюхала. Я схватил старый баул, набитый коврами, и вытряхнул содержимое на пол. На дно аккуратными стопками стал укладывать деньги, одновременно пересчитывая их. Вышло ровно пятьдесят восемь миллионов. Наутро меня разбудила прислуга, которая очень удивилась тому, что я спал не раздеваясь. Я попытался отшутиться, мол, накануне выпил лишнего. А тут еще одно испытание. Женщина предложила мне снять костюм, чтобы хоть немного привести его в порядок. Я всполошился и сказал, что мне некогда переодеваться, надо срочно уходить. И поспешил в магазин готового платья. Куплю что-нибудь похожее из такой же ткани и дам прислуге, пусть чистит. А мой костюм Тот, который в считанные дни сделает меня самым могущественным человеком на свете, припрячу в надежное место. Я не сознавал до конца, что со мной происходит. Сон это или явь, то ли счастье на меня свалилось, то ли тяжкое бремя неумолимого рока. По дороге в магазин я непрестанно ощупывал магический карман и каждый раз с облегчением вздыхал, даже через ткань ощущая, бодрящий, упоительный хруст новенькой купюры. Но вскоре странное совпадение заставило меня очнуться от сладостного бреда. В тот день на первой полосе «Утренних газет» появились репортажи о крупном ограблении, произошедшем накануне. Бронированный фургон-инкассатор возвращался после объезда филиалов в центральное отделение банка. На бульваре Пальмановы Четверо вооруженных бандитов напали на фургон и забрали всю дневную выручку. Один из гангстеров, пытаясь пробиться сквозь собравшуюся толпу, открыл стрельбу. Был убит прохожий. Но больше всего меня поразило известие о похищенной сумме. 58 миллионов. Точь в точь, как у меня. Могла ли существовать какая-нибудь связь между внезапным моим обогащением... и бандитской вылазкой, случившейся почти одновременно. Это в голове не укладывалось. Я не суеверен, и все же мне было как-то не по себе. Чем больше имеешь, тем больше хочется. При моих скромных запросах я уже был богат, но мне не давал покоя мираж неограниченной безудержной роскоши. В тот же вечер я снова принялся за работу. Теперь я действовал размереннее, спокойнее, с меньшим нервным напряжением. Еще сто тридцать пять миллионов прибавилось к моему богатству. В ту ночь я не смог сомкнуть глаз. Что мучило меня? Предчувствие надвигающейся опасности? Растревоженная совесть человека, сознающего, что на него обрушилось сказочное, несметное, но ничем не заслуженное богатство? смутное раскаяние. Едва рассвело, я вскочил с постели, оделся и бросился за газетой. У меня горло перехватило от того, что я прочитал. Вспыхнувший в нефтехранилище пожар почти до основания разрушил здание на Виа Сан-Клоро, в самом центре. Пламя не пощадило даже сейфов крупного акционерного общества, занимающегося недвижимостью. В сейфах хранилось свыше 130 миллионов наличными. В огне погибли двое пожарных. Стоит ли перечислять здесь все мои преступления? Одно за другим? Да, стоит, ибо теперь я знал, что за деньгами, которые столь щедро поставлял мне пиджак, стоят преступления, кровь, отчаяние, смерть. И ада идут ко мне эти деньги». Но изощренный, коварный, изворотливый и насмешливый рассудок отказывался признать даже малую талику моей ответственности за происходящее. И я снова поддавался искушению. Рука моя, как все просто, вновь и вновь проскальзывала в карман, а пальцы судорожно и сладострастно нащупывали уголки новеньких купюр. «Деньги, божественные деньги!» Я продолжал для отвода глаз жить в старой квартире, но вскоре приобрел огромную виллу и стал обладателем ценнейшей коллекции картин. Я разъезжал в роскошных лимузинах, путешествовал по свету с восхитительными женщинами, фирму свою забросил по состоянию здоровья. Я знал, стоит мне извлечь из кармана пиджака деньги, как в мире случится что-нибудь ужасное — Несущая людям скорбь и отчаяние, но сознание это было слишком туманное и расплывчатое, к тому же не подкрепленное логическими доказательствами, и с каждой новой выручкой совесть моя становилась все более ущербной и подлой, а портной Я позвонил ему, чтобы расплатиться. К телефону никто не подошел. Тогда я отправился на Виа Феррара. На мои расспросы мне сообщили, что он уехал за границу. Куда именно, никто не знал. Судя по всему, я, сам того не ведая, вступил в сговор с дьяволом. Так продолжалось до тех пор, пока однажды в доме, где я прожил многие годы, не случилось несчастье. Шестидесятилетняя женщина отравилась газом. Она не могла пережить потери своей пенсии в тридцать тысяч лир, выплаченных ей накануне и перекочевавших ко мне в карман. «Хватит! Если я не хочу скатиться в пропасть, надо как можно скорее избавиться от пиджака. Только не передавать ему никому другому, ведь тогда этой вакханалии конца не будет. У кого хватит сил устоять против искушения? Нет, пиджак должен быть уничтожен». Я сел в машину, забрался в глухую долину Альп и дальше стал пешком подниматься в гору, поросшую лесом. Вокруг ни души. Лес кончился, я вышел к расщелине. Здесь, между двумя высокими валунами, я вынул из рюкзака проклятый пиджак, облил его бензином и поджёг. Через несколько минут от него осталась только кучка пепла. Но при последней вспышке пламени кто-то за моей спиной, совсем рядом, явственно произнес: «Поздно! Слишком поздно!» В ужасе я резко обернулся. «Никого!» Я стал прыгать по валунам, осматривая все вокруг, в надежде обнаружить лукавого. «Никого!» «Голые камни!» Несмотря на пережитый страх, в долину я спускался с чувством громадного облегчения. Наконец-то свободен и, в довершение ко всему, богат. Но машины на месте я не нашел, А когда вернулся, обнаружил, что и моя великолепная вилла исчезла. Запущенные газоны и прибитые к двум столбам объявления "Продается участок, собственность муниципалитета. Вот и все, что от нее осталось. И уж совсем непонятным образом оказались закрыты все мои банковские счета. Из многочисленных тайников пропали объемистые пачки акций, а в старом бауле одна пыль, ничего кроме пыли. Пришлось снова взяться за работу. Но теперь я едва с ней справляюсь. И что самое странное, никого из окружающих не взволновало мое внезапное банкротство. но я знаю, знаю, что это еще не все. Рано или поздно непременно раздастся звонок в дверь. Я пойду открывать и увижу перед собой того, кто с богомерзкой улыбочкой потребует от меня последней уплаты по счету. Портнова погибели».